будто начала парить над постелью, доставляя ей настоящее удовольствие. На ночь ей дали парацетамола, и она смогла спокойно уснуть. Но с утра температура снова поднялась, и Мария решила, что в школу дочь не пойдёт. Тереза в любом случае туда не пошла бы. Отключив мобильный, она просто лежала в постели, пытаясь распробовать болезнь на вкус и прочувствовать её запах. Тереза цеплялась за болезнь.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 отвёз её на последний этаж дома, где жила Тереза. Когда подруга открыла ей дверь, Тереза просто прошла внутрь и села за кухонный стол. Она ровным счётом ничего не чувствовала. Начинать разговор ей не хотелось, но раз уж она сюда приехала, рано или поздно рот придётся открыть. — Значит, Джерри в Америке? — спросила она Терезу, севшую напротив.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 Взгляд этих тёмно-синих колодцев не отпускал, а голос Терес лился ей в уши. «Ты сделаешь его мёртвым, потом ты возьмёшь его себе. Из него выйдет немного дыма, красного дыма, и ты его заберёшь. И больше не будешь пустой, снова станешь весёлой, и тебе всё захочется». Голос подруги звучал теперь как её собственный. Он шёл откуда-то из глубины, и всё сказанное ею было правдой.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 послышался треск будто кто то с утра прошелся по луже которую зимней ночью сковала тонким льдом тело мужчины приподнялось изогнувшись дугой так что их с терезой и бедра на мгновение соприкоснулись а потом он снова обмяк и распростся на полу его руки и ноги дергались в судороге, а сосуды в глазах хлопнули запахи тереза втянула воздух ноздрями